«Повезет или нет?» Вскоре после того, как девочки доедают последних мармеладных мишек, поезд подъезжает к их станции. На улице госпожа Фогель снова свистит в свисток, чтобы собрать всех учеников вместе, и ведет их через поселок. Погода просто прекрасная. Небо голубое, светит солнце, даже немного жарко. Конни очень рада, что взяла с собой чемоданчик на колесах. Анне то и дело приходится ставить свою тяжеленную дорожную сумку на землю. «У меня рука свободна, давай помогу», — говорит Конни и берет сумку Анны за одну ручку. Так они смогут нести ее вдвоем. Когда ребята сворачивают на лесную дорожку, идти становится еще тяжелее. Чемодан Конни все время цепляется за камни и корни деревьев и постоянно опрокидывается. «Мы почти на месте», — подбадривает их господин Венкер идущий в самом конце. Он везет с собой тележку с разными припасами и разрешает Анне положить туда ее сумку. Конни же продолжает бороться со своим чемоданом, и путь ей кажется очень неблизким. Но финиш оправдывает все страдания. У озера их ожидают пять цветных домиков, а неподалеку виден песчаный пляж и причал с лодкой. Рядом с лесом — игровая площадка с футбольными воротами, домиками на деревьях, качелями и огромным батутом. «Круто!» Конни, Анна и Билли восторженно переглядываются. Осталось только поселиться вместе в одном домике. Торбин, Алекс и Ханес уже собираются зайти в зеленый домик, когда госпожа Фогель останавливает их свистком. Кто в какой домик отправится, будет решено при помощи жребия, сообщает она. Весь класс стонет. Мальчики тоже заранее договаривались, кто с кем будет жить. Поездка с классом создана для того, чтобы поближе познакомиться со своими одноклассниками, а не все время общаться только с друзьями, — говорит госпожа Фогель. Господин Венкер кивает в знак согласия. Госпожа Фогель достает из сумки большой конверт. Здесь бумажки с именами всех девочек. Она кивает Паулю, который стоит рядом с ней. «И ты сейчас вытянешь первые пять имен». Пауль засовывает руку в конверт и достает сложенную пополам бумажку. Наверное, госпожа Фогель подготовила их, пока ехала в поезде. «Анна», — читает он. «Следующая Нина, затем идут Билли и Серафина. Да это просто невероятно. Осталось только конни, и тогда они будут распределены так, как и хотели» не скрещивает пальцы и, затаив дыхание, наблюдает за рукой Пауля. Как она плавно опускается в конверт, роется внутри и, наконец, вытаскивает оттуда записку. Госпожа Фогель открывает ее. Пальцы у Конни уже все белые, так крепко она их сжимает. «Лиза!» — объявляет госпожа Фогель. «Что? Лиза?» Конни становится дурно. «Не может такого быть!» Все ее подруги будут жить вместе, все, кроме нее. Конни смотрит на Лотту, Ину и Кларису. Конечно, они тоже ничего, но с лучшими подругами все-таки не сравнить. Паулю тоже не повезло. Его поселили с Торбином и Алексом. Добровольно он в этой компании ни за что не остался бы. Но с ним хотя бы будет Симон. «Можно я поменяюсь с Лизой?» спрашивает Конни у господина Венкера. Может, хоть он встанет на ее сторону, но тот качает головой. «Нужно быть открытой для чего-то нового, Конни». К ним оборачивается госпожа Фогель. «Ну, пошли», — командует она и провожает Конни до ее домика. «Небось, хочет проследить, чтобы я в тихомолку не поменялась с Лизой», — думает Конни и уныло бредет следом. Каждый домик состоит из одной единственной комнаты, в которой стоят двухъярусные кровати, шкафчики и маленький стол со стульями. Еще есть отдельный домик с общими туалетами и душевыми. Вздыхая, конь не заправляет кровать. Ей к тому же придется спать внизу, потому что она зашла в домик последняя. Вот ведь невезуха. Немного позже на улице раздается свист. Это может быть только госпожа Фогель. Так и есть. Они с господином Венкером стоят у учительского домика. «Пожалуйста, подойдите все сюда!» — кричат они. «У нас есть пара объявлений!» Когда ребята собираются вместе, госпожа Фогель смотрит на часы. «Итак, путь занял у вас почти 4 минуты. Это никуда не годится. Вы должны мчаться сюда сразу, как услышите свисток. Кто приходит последним, получает минус». «Какой минус?» — интересуется Салим. Госпожа Фогель стучит по доске, висящей на стене учительского домика. На ней написаны в столбик четыре домика и рядом с каждым имена детей, которые там живут. В красном домике живут Анна, Билли, Нина, Лиза и Серафина. В желтом домике живут Клариса, Конни, Ина и Лотта. В зеленом домике живут Алекс, Пауль, Симон и Торбин. В синем домике живут Ханес, Леон, Ник и Салим. «В зависимости от того, как вы будете себя вести, вы будете получать плюсы и минусы. Они будут относиться не только к вам, но и ко всем вашим соседям по домику», — объясняет госпожа Фогель. «Мы надеемся, что так вы научитесь помогать друг другу. Ребята из домика, у которого будет больше всего плюсов, в конце поездки получат что приз». даются эти плюсы?» — спрашивает Анна. «За хорошее поведение, готовность помочь, аккуратно заправленные кровати». «А минусы?» — Задает вопрос Алекс. «Очень просто. За нарушение правил. Например, если я застану кого-нибудь за пределами домика после девяти вечера». «А что, если мне нужно будет в туалет?» Громко интересуется Торбин. Раздается пара смешков. Но госпожу Фогель это не смущает. У тебя будет предостаточно возможности сходить в туалет до этого, а в 9 все должны лежать в кроватях. Теперь о еде. Подключается господин Венкер. Завтракают все в своих домиках, а обедаем и ужинаем мы вместе на площадке для пикника. У нас в учительском домике есть кухня. Там вы будете брать еду и ставить грязную посуду в посудомойку. Те, кто добровольно разгружает посудомойку, получают плюсы. «Готовить нам тоже нужно будет самим, так что все домики поучаствуют в этом по очереди». «Только не это!» Тут же начинают ворчать некоторые. «Это же будет невозможно есть!» «Сегодня ужином займемся мы с господином Венкером», говорит госпожа Фогель. Но пока у нас еще есть немного времени, как насчет того, чтобы после долгой поездки немного освежиться и поплавать Дети в озере?» И тут же срываются с места и с радостными криками бегут за купальниками. Заходить в озеро немного прохладно, но стоит только окунуться, и вода сразу перестает казаться холодной. Конни, Анна и Билли вместе плывут к расположенной недалеко от берега деревянной платформе. «Давайте на перегонки!» кричит Конни и ускоряется. Еле переводя дыхание, она первой добирается до лестницы. Билли и Анна приплывают сразу за ней. Они садятся на край платформы и болтают ногами в воде. «Здесь так здорово!» — восхищается Конни. Потом ее взгляд падает на ярко окрашенные домики, и она вздыхает. Билли тут же понимает, о чем она думает. «Как же все-таки глупо, что тебя поселили не с нами!» Ого, ага, особенно с учетом нашей пижамной вечеринки!» добавляет Анна. «Мы все равно ее устроим», решительно произносит Конни. Анна и Билли удивленно смотрят на нее. «Я тайком приду к вам сегодня вечером. Договорились?» «Супер!» радуется Билли. Анна, наоборот, обеспокоена. «Только смотри, чтобы тебя не поймала госпожа Фогель». «Не волнуйся, я прослежу, чтобы она ничего не заметила». Успокаивает ее Конни и Плюх ныряет в воду. Mm-hmm.